борис уходит не узнал ведь пущай теперь подумает а уж жетка я знаю что катерина не утерпит выскочит уходит в ворота